Часть вторая. Родина слышит, Родина знает. Подлодка всплыла и припарковалась к какому-то большому судну, Отчетливо были слышны крики матросов и удары железа друг от друга. «Выходите, Сергей Владимирович», — сказал капитан, войдя в мою каюту. «Да, мне даже и каюту отдельную выделили. Маленькую, но отдельную. Надо перейти на БПК Керч». и он доставит вас к месту назначения. — А какое у меня место назначения? — уточнил я. — Не владею информацией, — дипломатично ответил капитан. — Там лучше объяснят. И он показал пальцем, где мне будут объяснять. Поднялся и пошел чё. На Керчи меня встретили, не сказать, чтобы очень приветливо, но и не враждебно. Определили место пребывания где-то на корме рядом с трюмом. и сказали, чтоб носу из этой конуры не высовывал. Сортир, в смысле гальюн, тут встроенный был, а еду, сказали, будут по часам приносить, специально обученные люди. Жить тут ты будешь вдвоем с этим вот товарищем, старшиной второго ранга. Можешь обращаться к нему по всем вопросам. У товарища старшины на физиономии было написано слово КГБ, и был он крайне неразговорчивым. Сам в беседу ни разу не вступил, а на мои вопросы отвечал односложными «да», «нет» и «не могу знать». Так что, прояснить ситуацию, я с тем же успехом мог бы, обращаясь к красному огнетушителю, который висел здесь на стенке. Советских газет и журналов мне не выдали. Радио еще имелось тут в углу. Так по нему только духоподъемные передачи транслировали, из коих ничего понять было невозможно. Путешествие было не очень длительным, но утомительным в смысле отсутствия информации. Но все в этой жизни когда-нибудь заканчивается. Подошло к концу и наше плавание. Я это понял по остановившемуся вдруг рёву судовых двигателей. Так-то они непрерывно работали за левой стеной нашей каюты все это время. А тут взяли и замолчали. Даже стало чего-то не хватать. Через полчасика пришел целый кафтаранг и сказал мне собираться и строиться. Собрался и построился, чё. Вывели меня, наконец, на верхнюю палубу. Это оказался Владивосток. Я тут бывал пару раз в своей прошлой жизни. Узнал характерные очертания впереди бухты Золотой Рог, а позади острова Русский. Моста, который попал на двухтысячную купюру, пока еще даже в проекте не было. Корабль стоял припаркованный прямо к пирсу. Меня под конвоем неразговорчивого старшины и еще одного непоименованного товарища провели по сходням и передали с рук на руки еще двоим гражданам, очень похожим на предыдущих. А те на зеленом воинском уазике споро доставили меня в международный аэропорт Владивосток, расположенный между сопками где-то около города Артема. Надо ли говорить, что мне по-прежнему не было сказано ни слова? Ну, не считая строго необходимых по ходу дела, типа «руки назад» или «входим медленно и без глупостей». Как-то неприветливо принимает родина своего беглого, ой, блудного сына, подумалось мне. А дальше был транспортник Илюшин-78 и семичасовой полет через всю нашу бескрайнюю страну вслед за уходящим на запад солнцем. Сели не в Шарике, конечно, и даже не в Быково, а совсем даже в Жуковском, который на тот момент был строго закрытым для гражданских лиц. Где меня ожидала «Волга-24», черная, как трудно догадаться. На переднем сиденье, кроме водителя, там нарисовался еще один сумрачный тип, самый что ни на есть бандитской наружности. Но ну, на заднее сиденье сели мы втроем: Я в серединке, а неразговорчивые граждане по бокам. Пока ехал, все гадал, куда же меня сейчас. На Лубянку или, может, в Минобороны? Или сразу в Кремль? А вот и не угадал. Ни в одно из этих мест я не попал. А привезли меня в Ясенево, штаб-квартиру службы внешней разведки КГБ СССР. Красивенький такой комплекс зданий на юго-западной окраине столицы. Про него еще красочно написал Суворов Резун в своем аквариуме. На входе суровый прапор слечил мою личность чем-то там своим, потом кивнул головой, и меня провели далее, через открывшиеся турникеты. Потом через внутренний дворик в самое высокое здание. Потом на лифте на верхний этаж. Потом в приемную директора службы Крючкова Владимира Александровича, судя по табличке с золотыми буковками. А после недолгого ожидания и к самому завели. Был Владимир Александрович роста, лысоват и озабочен. Кивком головы он отпустил сопровождающих, те вышли, неслышно притворив за собой тяжелые, даже на вид, дубовые двери, а сам предложил мне сесть. — Рассказывай, Сергей Владимирович, я очень внимательно тебя слушаю, — сказал Крючков, надевая старомодные роговые очки.